введение. Наннатос-хаус был расположен в самом сердце Доклендса. Практика охватывала Степни, Лаймхаус, Милуул, Собачий остров, Габи-Таун, Поплар, Боу, Майл-Энд и Уай-Чеппелл. Район был густо населен И большинство семей жили там поколениями, зачастую не переезжая дальше, чем на улицу другую от места рождения. Семейная жизнь протекала в тесноте. Детей воспитывали всем миром — тети, бабушки и дедушки, кузины, старшие братья и сестры, жившие все в пределах нескольких домов или, самое большее, соседних улиц. Дети постоянно бегали друг к другу в гости, и не припомню — а я работала и жила там, чтобы двери когда-либо закрывались, кроме как на ночь. Ребятишки сновали повсюду, улицы были их игровыми площадками. В 1950-х в переулках не ездили никакие машины, их просто ни у кого не было, так что играть было совершенно безопасно. По главным дорогам, особенно ведущим к докам и от них, разъезжали грузовые автомобили. но на маленьких улочках движения не было вовсе. Детскими площадками служили и разрушенные бомбами здания. Их было не счесть. Страшное напоминание об интенсивной бомбардировке доклинца во время войны, со времени которой прошло всего десять лет. Тут и там в рядах домов зеяли огромные бреши, порой проходившие насквозь через две-три улицы. Такие места обносили сплошным забором, отчасти просто для того, чтобы убрать с глаз долой пустыри, заваленные битым кирпичом среди еле стоящих останков зданий. Вероятно, где-то даже висели таблички «Опасно, вход воспрещен». Но для любого живого мальчонки лет шести-семи они были что красная тряпка для быка. У каждого разрушенного здания имелся секретный ход. Незаметно отодвигающаяся доска, позволяющая маленькому тельцу протиснуться внутрь. Официально заходить туда запрещалось, но все, включая полицию, казалось, закрывали на это глаза. Несомненно, это был суровый район. По ножовщины уличные драки никого не удивляли. Дня не проходило без драк и стычек в пабах. В маленьких перенаселенных домах Процветало бытовое насилие Но я никогда не слышала Чтобы насилию подвергались дети или старики Слабых определенно уважали То были времена близнецов Крейн войн группировок Кровной мести Организованной преступности И жесткой конкуренции Полицейские были повсюду И никогда не ходили в одиночку И все же Я ни разу не слышал о сбитых с ног и обворованных пожилых леди, о похищенных или убитых детях. Подавляющее большинство мужчин в районе работали в доках. Занятость была высока, зарплата мала, рабочий день длинен. Мужчины, выполняющие квалифицированную работу, имели сравнительно высокую заработную плату и нормированный день. и потому держались за свои рабочие места мёртвой хваткой. Ремесло, как правило, не выходило за рамки семьи, передаваясь от отца к сыну или племянникам. Но разнорабочим жизнь должна быть казалась сущим адом. Пока корабль не вставал под разгрузку, не было никакой работы, и мужчины весь день слонялись под оком, курили и припирались. но приход корабля означал четырнадцать, возможно, восемнадцать часов неустанного физического труда. Приступали в пять часов утра, заканчивали к десяти вечера. Неудивительно, что после этого они заваливались в пабы и напивались до чертиков. Мальчики начинали работать в доках с пятнадцати лет и должны были трудиться наравне с мужчинами. Мужчины вступали в профсоюз, стремившийся обеспечить справедливую оплату и разумный график работы, но принцип закрытого цеха, вероятно, создавал столько же неприятностей и вражды между рабочими, сколько и выгод. Впрочем, не приходится сомневаться, что без профсоюзов эксплуатация рабочих в 1950 году была бы столь же ужасна, как и в 1850-м. Ранние браки считались нормой. В вопросах секса среди добропорядочных жителей стенда наблюдался высокий уровень морали и даже ханжества. Не состоявших в браке партнеров почти не встречалось, и ни одна девушка не стала бы жить со своим парнем. А если бы попыталась, ее бы жила сосвету своя же семья». Что происходило в разбомблённых руинах или за навесами для мусорных баков, не обсуждалось. Если девушка беременела, давление на парня было столь велико, что немногим удавалось улизнуть от женитьбы. Семьи были велики, порой очень велики, разводы редки. Не обходилось без жарких и жестоких семейных скандалов, и тем не менее муж с женой обычно держались вместе. Работали женщины редко, девушки, конечно, но как только женщина заводила семью, это начинало вызывать неодобрение. А когда появлялись дети, работать становилось невозможно, непрерывные и уборка, стирка, магазины и готовка становились ее уделом. Я часто не могла взять в толк, как эти женщины справлялись с тринадцатью-четырнадцатью детьми, живя в крошечном доме всего с двумя-тремя спальнями. Некоторые семьи такого размера жили на съемных квартирах, часто состоявших всего из двух комнат и кухоньки. Контрацепция, если и практиковалась, была весьма ненадежна. Все было отдано на откуп женщинам, которые бесконечно говорили о безопасных днях, красном вязи, джине и имбире, обливании горячей водой и тому подобном. Но мало кто посещал центры по планированию семьи, и, судя по тому, что я слышала, большинство мужчин категорически отказывались предохраняться. Стирка, сушка и глажка занимали большую часть рабочего дня женщины. Стиральных машин практически не было, а сушильные барабаны еще даже не изобрели. Сушильные дворы были всегда завешаны одеждой, и нам, акушеркам, частенько приходилось пробираться сквозь лес хлопающего белья, чтобы попасть к пациентке. В квартирах висели новые порции белья, между которыми приходилось петлять и подныривать в прихожей, на лестнице, на кухне, в гостиной и в спальне. Первое прачечное самообслуживание открылось в 1960-х годах. До этого все стирали дома вручную. К 1950-м большинство домов могло похвастаться холодной водой и смывным туалетом во дворе. У некоторых даже была ванная. Однако не в доходных домах, так что общественные бани были по-прежнему весьма востребованы. Непоколебимые матери раз в неделю притаскивали сюда своих упирающихся сыновей. Мужчины, возможно, под давлением своих женщин, также проходили процедуру еженедельного омовения. Вы бы видели, как каждую субботу они шли в баню с маленькими полотенцами, кусками мыла и мрачными лицами, на которых отражались все драки, проигранные именно на неделе. В большинстве домов было радио, но за всю свою жизнь в эстенде я не видела ни одного телевизора. Это, возможно, неплохо способствовало разрастанию семей. Пабы, мужские клубы, танцы, кино, мюзик-холлы и собачьи бега были основными видами досуга. Для молодежи, что удивительно, центром общественной жизни часто становилась церковь. При каждой церкви имелся ряд молодежных клубов, в которых каждый вечер проводились всевозможные мероприятия. В церкви всех святых на ост индия Док-Роуд, огромном викторианском соборе, был организован посещаемый сотнями подростков молодежный клуб под руководством пастора и как минимум семи энергичных молодых викариев. Им требовалась вся их молодость и энергия, чтобы вечер за вечером проводить мероприятия для пяти-шести сотен молодых людей. Тысячи моряков всех национальностей, что приходили в доки, не сильно влияли на уклад живущих там людей. «Мы держимся своих», — говорили местные, не желая вступать в контакт. Дочерей тщательно оберегали. Для удовлетворения потребностей моряков хватало борделей. По долгу службы мне доводилось посещать эти жучайшие места два или три раза. Я видела проституток на главных дорогах, но ни одной в переулках, даже на собачьем острове, куда в первую очередь пребывали моряки. Опытные профессионалки никогда бы не стали тратить время на такой неперспективный район. А если какая-нибудь энтузиастка-любительница оказывалась настолько безрассудна, чтобы попробовать, ее вскоре выдворяли, вероятно, с применением силы, возмущенные местные жители как мужчины, так и женщины. Бордели пользовались известностью и всегда были заполнены. Осмелись сказать, они были нелегальны и время от времени подвергались полицейским облавам. Но на бизнесе, кажется, это не сказывалось. Существование публичных домов, конечно, оставляло улицы чистыми. За минувшие пятьдесят лет жизнь безвозвратно изменилась. Мои воспоминания о Докленсе не имеют ничего общего с тем, что там происходит сегодня. Семейная и общественная жизнь полностью переосмыслилась, и одновременно случились три вещи, положившие конец векам традиции всего за одно десятилетие. Закрытие доков, расчистка трущоб и изобретение противозачаточных средств. Снос ветхих зданий начался в конце 1950-х, когда я еще работала в этом районе. Несомненно, здания никуда не годились, но для людей это был родной дом и любимый дом. Я помню многих-многих людей, старых и молодых, мужчин и женщин, держащих в руках бумагу из местного совета, сообщающую, что их дома и квартиры сносят, а их переселяют. Многие рыдали. Они не знали другого мира, и переезд на четыре мили казался путешествием на край света. Переезды разбивали большие семьи, от чего страдали дети. Это также буквально убивало многих стариков, которые не могли адаптироваться к переменам. На что тебе новая квартира с центральным отоплением и ванной, если ты никогда не увидишь внуков? Тебе не с кем поговорить, о пивная, где разливают лучшее пиво в Лондоне, в четырех милях отсюда? Оральные контрацептивы появились в начале 1960-х, и тогда же родилась современная женщина. не привязанная больше к бесконечной череде младенцев, она могла быть собой. С противозачаточными пришло то, что мы сейчас называем сексуальной революцией. Женщины впервые в истории могли как мужчины получать удовольствие от близости, не опасаясь последствий. В конце 1950-х в наших журналах регистрировалось от 80 до 100 рождений в месяц. В 1963 году это число сократилось до 4-5. Это ли не социальные перемены? Упадок доков происходил постепенно, в течение лет 15. Но к 1980 торговые суда уже не приходили. Мужчины цеплялись за свою работу, профсоюзы пытались отстоять их права. 1970-е – ознаменовались многочисленными забастовками докеров. Но изменить предначертанного они уже не могли. На самом деле забастовки не столько защитили рабочие места, сколько ускорили закрытие порта. Для местных мужчин доки были не просто работой и даже не просто образом жизни. Они были самой жизнью, и их мир развалился на части. Порты, в течение многих веков служившие основными артериями Англии, стали не нужны. Перестали быть нужными и сами мужчины. Это был конец Докленса, каким я его знала. Первые социальные реформы прокатились по стране в викторианскую эпоху. Литераторы впервые написали о беззакониях, ранее никогда не разоблачавшихся, и тем самым перевернули общественное сознание. В числе требовавших реформ вопросов, внимание многих дальновидных и образованных женщин привлекла необходимость хорошего ухода в больницах. Медсестринское дело и акушерство пребывали тогда в плачевном состоянии. эти профессии не считались почетным занятием для образованной женщины и пробел заполняли недоучки карикатурные образы сары гэмп и бетси прик созданные чарльзом Диккенсом, невежественные отвратительные хлещущие джин женщины могут показаться смешными когда мы о них читаем, но перестали бы быть таковыми если бы по причине беспросветной бедности нам пришлось верить свою жизнь в их руки. Выдающиеся организаторские способности Флоренс Найтингейл, нашей самой знаменитой медсестры, радикально изменили облик ухода за больными. Но она была не одинока. В историю сестринского дела вошло множество самоотверженных женщин, посвятивших свою жизнь повышению его качества. Одной такой группой стали акушерки Святого Раймонда Наната. Это был религиозный орден англиканских монахинь, посвятивших себя благополучию малообеспеченных роженец. Они открывали родильные дома в лондонском Ист-Энзи и во многих трущобах великих индустриальных городов Великобритании. В XIX веке и ранее, конечно, бедная женщина не могла позволить себе плату, требуемую врачом за родовспоможение. Таким образом, она была вынуждена довольствоваться услугами акушерок-самоучек или «мастериц на все руки», как их часто называли. Некоторые оказывались неплохими практиками, но остальные могли похвастаться лишь пугающими показателями смертности. В середине XIX столетия материнская смертность среди беднейших классов составляла 35-40%, младенческая — 60%. Осложнения вроде эклампсии, кровотечения или неправильного положения плода означали неизбежную смерть матери. Иногда, если какое-либо отклонение обнаруживалось во время родов, мастерицы бросали пациенток умирать в агонии. Нет никаких сомнений в том, что они работали в, мягко говоря, антисанитарных условиях, разнося инфекции, болезни и смерть. Кроме того, что у них не было никакой подготовки, никто не контролировал ни численность, ни практику подобных мастериц. Сент-Раймондские акушерки считали, что ответ на это социальное зло заключается в надлежащем обучении акушерок и законодательном контроле их работы. В борьбе за реформу законодательства Эти решительные монахини и их сторонники столкнулись с жесточайшим сопротивлением. Битва завязалась примерно в 1870 году. Их называли дурехами, конетельщицами, чудачками и назойливыми кумушками, обвиняли во всех смертных грехах от извращения до жажды неограниченной наживы. Однако монахинь на НАТО было не победить. Сражение продолжалось 30 лет, но, наконец, в 1902 году был принят первый закон об акушерках и появился Королевский колледж акушерок. Работа акушерок святого Раймонда Наната основывалась на религиозной дисциплине. Я не сомневаюсь, что в то время это было необходимо, потому что условия работы были настолько отвратительны, а работа столь безжалостна, что за нее могли взяться только верные Богу». Флоренс Найтингейл писала, как ей, едва ли двадцатилетний явился Христос, возвестивший что ее призвание в этой работе. Сент-Раймонские акушерки работали в трущобах лондонского Доклинса среди беднейших из бедных и почти всю первую половину XIX века были единственными достойными акушерками, работавшими там. Они неустанно трудились во время эпидемий холеры, брюшного тифа, полиомиелита и туберкулеза. В XX веке они работали во время двух мировых войн. В 1940-х Остались в Лондоне и пережили Большой Блиц с его массированной бомбардировкой доков. Они принимали роды в бомбоубежищах, землянках, криптах, на станциях метро. Это была неустанная, самоотверженная работа, которой они посвятили своей жизни. Их знали и уважали. Ими восхищались все жители Доклинса. Все говорили о них с искренней любовью. Такими были акушерки святого Раймонда Наната, когда я впервые их узнала. Орден монахинь, давших и соблюдавших обеты бедности, целомудрие послушания, но также квалифицированных медсестер и акушерок, в ряды которых я вступила, не подозревая, что это окажется самым важным опытом в моей жизни.